Полки наши возвращались из-за границы, народ бежал им навстречу, музыка играла завоеванные песни Да здравствует Генрих IV, Герольские вальсы и арии из Жаконда. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возбужав в набранном воздухе, обвешанные крестами.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 В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в Венской губернии и не видала, какой без столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и в деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в всех местах офицера было для него настоящим торжеством. И любовнику во фраке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 как говорили тамошние барышни. Ему было около 26 лет он приехал в отпуск в свои поместье, находившейся по соседству деревни Марии Гаврилны. Мари Гаврилна очень его отличала, при нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтоб она с ним кокетничала. Но поэт, заметя ее поведение, сказал бы: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 ожидала минута романтического объяснения.